Поразительная перемена в лице и в настроении крестного отца заставили крестника насторожиться, и прежде чем покинуть зимовье, Добрыня Жданович вынужден был признаться кое в чем. Признание это, похожее на позднее раскаяние, оказалось настолько неожиданным, Милован Бедован даже не сразу поверил. Многолетняя тайна томила, душу давила крестному отцу, который должен был охранять, оберегать жизнь крестника, должен был вместе с родителями учить ребенка христианской вере. Отчи наш, Царю Небесный, символ веры, Богородица, Дева, радуйся. Эти христианские молитвы должны быть с малолетства на слуху. Крестный отец должен Бога просить о даровании ребенку здоровья, о духовном вразумлении, о душевном благополучии, о благополучном возрастании. Так оно и было на протяжении первых лет жизни мальчика. Но после того, как крестник сделал свой выбор, взял пастушеский рожок вместо меча, крестный отец невольно переменился к нему. В день ангела или в день именин, или в дни больших церковных праздников, крестный уже забывал поздравить крестника, забывал сделать подарок. Крестный все меньше разговаривал с крестником, скупился на ласку, на доброе слово. Происходило это незаметно, и из подваль. Добрыня Жданович даже сам не замечал такие перемены в своем поведении. А потом, после драмы на далеком ночном берегу, когда мальчик едва не погиб, Во время падения с дерева, когда пастуховы покинули Горный Алтай, когда родители переменили имя крестника, крестный отец вообще куда-то пропал на несколько лет. Добрыня Жданыч так решил тогда. Он был крестным отцом мальчика по имени Георгий, и никакого милована он не знает и знать не желает». Добрыня Жданыч вспомнил о нем только тогда, когда Милован бросил Герим, Государственный институт русского искусства и музыки. Бросил для того, чтобы ехать в Горный Алтай к своим истокам, к памяти своей. Этот порыв несказанно обрадовал Добродея. Он подумал, что вот наконец-то крестник сделал свой правильный выбор. Бросил пастушеский рожок, чтобы взять в руки меч Для победы над князем тьмы. Но радости хватило ненадолго. По пути в Горный Алтай парень повстречал красавицу Малилу, Влюбился, как последний дурак, И пошло-поехало наперекосяк. Милован решил идти в скотопрогон, Потом тюрьма и зона, Потом побег по неволе, И снова зона, Теперь уже глухие золотые рудники, Откуда мало кто возвращается». И все это время, как ни печально признаться, крестный отец не только не помогал, но даже иногда сознательно мешал своему крестнику на жизненном пути. Крестный отец был уверен, что крестник пришел на эту землю победить дракона и осчастливить все человечество. А это значит, никто и ничто не должно помешать ему в достижении великой цели. И если на пути встает какая-то любовь, «Баба, проще говоря, надо зачеркнуть эту бабу. Если горы встают на пути, горы надо с сравнять. Будет море мешать, и сушить это море». Так думал Добродей, и так он действовал, применяя силу гипноза, магнетизма или шаманизма, или черт его знает, что он еще применял. И в результате его вмешательства в судьбу своего крестника – За последние 10 лет пострадало немало людей, среди которых оказался и Зарема Золотарь, и директор мясокомбината Бугаевский, и другие. Ну и, конечно же, Малила пострадала. Она может быть в первую очередь. Она могла стать женой Милована. Все звезды в небе складывались так, что эти люди могли быть вместе и могли быть счастливы. Но Добрыня Жданович был так устроен, что он не мог допустить счастья этих двоих в то время, когда несчастно все человечество. Это была его идея фикс, граничившая, может быть, с безумием или с гениальностью ученого. И только в последние месяцы, когда он почувствовал голос Нижнего мира, голос, призывающий к себе, Добрыня Жданович переменился терзаемой совестью, и переменились поступки его. Достаточно вспомнить профессора, возглавлявшего какую-то московскую комиссию, приехавшую с проверкой в зону строгого режима, куда уже сто лет не приезжала никакая комиссия. Вот обо всем об этом Добрыня Жданович рассказал напоследок, но рассказал как-то скомканно, сбивчиво, ему и стыдно было, да и некогда уже, Раньше надо было исповедоваться. Мы еще поговорим на эту тему, сказал он, сам себе не веря. А пока ты здесь побудь, не ходи за мной. А для того, чтобы ты был послушным, я тебе помогу. Ты извини, но ты отсюда не сможешь выйти примерно часа полтора. Будь здоров и не держи обиду на меня. Я хотел... Как лучше. Крестный ушел, дверь за ним плотно закрылась, а когда Бедован попытался открыть, дверь не поддавалась. Хотя никакого замка, никакого запора эта дверь не имела, как всякая другая дверь в таежном зимовье. Более того, окошко в зимовье не поддавалось, нельзя было выставить, да и не было смысла окно выставлять. Опасаясь медведя, охотник сделал такое оконце, что человек не пролезет.